В Мугдене Йеситака Ватая познакомился с Канзи и Сиварой. Они вдвоем пили всю ночь напролет. Исивара, искресивший Китай вдоль и поперек, убедительно и горячо доказывал, что тотальная война с Советским Союзом неизбежна, и ключ к победе лежит в укреплении тыла, или, иначе говоря, в быстрой индустриализации созданного недавно Манчжоуго и в переводе местной экономики на самообеспечение. Чтобы организовать сельское хозяйство, животноводство, поднять их продуктивность, надо переселять в Манчжоуго японских крестьян. Не следует превращать Манчжоуго в еще одну колонию на манер Кореи и Тайваня, — говорил он. Манчжоуго должно стать прообразом азиатского государства нового типа. В то же время Исивара целиком отдавал себе отчет в том, что в конечном счете манжоу-го предстоит сыграть роль базы тыловой поддержки в войне против Советского Союза а потом и против Англии и Америки. Он считал, что в Азии только Япония способна воевать с Западом. У Исивары был даже специальный термин — «последняя война». А другие страны обязаны ей помогать во имя собственного освобождения от гнета западных держав. Ни один офицер императорской армии не относился с таким интересом к вопросам тылового обеспечения и не обладал такой эрудицией, как Исивара. Большинство военных не воспринимали тыловую науку всерьез, считали ее немужественной. Они считали, что солдат императора должен отважно сражаться, не думая о себе, даже если он плохо одет, а будь вооружен. Настоящая воинская доблесть в победе над сильным противником, который превосходит тебя числом и вооружением. Атаковать врага стремительно и преследовать, оставляя босс далеко позади — Только так можно заслужить славу. Высококлассному технократу, каким был дядя Набуроватая, такая философия представлялась полной чепухой. Он считал, что начинать длительную войну без тыловой поддержки равносильно самоубийству. Сталинская пятилетка интенсивного экономического развития позволила Советскому Союзу резко усилить и модернизировать свою военную машину. Пять кровавых лет Первой мировой войны не оставили камня на камне ценности ценностей старого мира. Механизированная война в корне изменила существовавшее в Европе представление о стратегии и роли тыла. Пожив в Берлине, где он два года проработал в военном атташе, Йоситака Ватая очень хорошо это понял. Однако у большей части японских военных отрезвление от победы в русско-японской войне еще не наступило. На родину Юситака Ватай вернулся убежденным поклонником четкой логики и мировоззрения Исивары, его харизматической личности. Они продолжали дружить и после возвращения Ватая-старшего в Японию. Ватай даже не раз навещал Исивару в Майдзуру, куда того через несколько лет перевели из Манчжурии командирам крепости. Приехав из Манчжурии, Ватай тут же представил в штаб скурпулезный отчет о разведении овец в Манджиуго и переработки шерсти, который получил высокую оценку. Однако 1939 год принес болезненное поражение у Наманхана. Американцы и англичане ужесточили экономические санкции против Японии, и военное командование все чаще стало бросать взгляды на юг. Группа, готовившая войну с СССР, сама собой распалась, Но ее доклад и содержавшийся в нем вывод, что при нынешнем уровне оснащенности войск воевать зимой с советской армией невозможно, сыграли свою роль в том, что военные действия у Наманхана быстро уже в начале осени закончились и не переросли в большую войну. Как только задули осенние ветры, Дайхон Эй, всегда дороживший престижем армии, вдруг на удивление легко все бросил. И после дипломатических переговоров Япония уступила монгольским и советским войскам часть бесплодной степи Хулунбуир. В своей статье Набуроватая сначала привел этот эпизод, услышанный от покойного дяди, а потом, вооружившись идеями о роли тыла, пустился в геополитические рассуждения о региональной экономике. Но меня куда больше заинтересовало то, что его дядюшка-технократ служил в генштабе императорской армии, и имел непосредственное отношение к Манджиуго и конфликту Унаманхана. После войны он попал под чистку, организованную оккупационными властями во главе с МакАртуром, лишился права занимать государственные должности и на какое-то время уединился у себя на родине в Ниегате. Но когда указ о чистке был отменен, Йоситака Ватая уговорили заняться политикой. Он дважды избирался в парламент, в палату советников, а потом, сменив специализацию, стал депутатом в палате представителей. На стене в его офисе висел свиток с каллиграфическим экзерсисом Канзи и Сивары. Каким он был депутатом и чего добился в политике, сказать трудно. Занимал пост в правительстве, наверняка пользовался большим влиянием у себя на родине, но политическим лидером национального масштаба не стал. И вот теперь весь его политический капитал достался племяннику, набору ватая. Я закрыл папку с досье, убрал в ящик стола и, заложив руки за голову, рассеянно поглядел из окна на ворота. Скоро они отворятся, и появится Мерседес Корица с очередным клиентом. Я был связан с этими людьми, отметиной на щеке. Она же соединяла меня с дедом Корицы, отцом мускатного ореха. Деда Корицы с лейтенантом Мамия связывал Синзин. а Мамия с провицателем Хонды спет на маньчжуро-монгольской границе. С Хондой мы с Кумик познакомились через семейство Набору Ватая. С лейтенантом Мамия меня объединяли колодцы, его в Монголии, мой в саду резиденции». Когда-то здесь жил офицер, командовавший японскими войсками в Китае. Получился какой-то замкнутый круг, в центре которого довоенная Манчжурия, Китай, война у Наманхана в 1939-м.